«Никак нет, не довелось побывать. Столица прекрасными леди Я хотел бы жить в ней всегда и служить владыке». Мира поинтересовалась его мнением об императоре, но тут же поняла, что это провальная попытка. итон конечно, ответил, «Владыка Адриан — великий человек». Мира спросила, часто ли Итан бывает на балах, по ли ему они, кого из дам он хотел бы пригласить на танец. Секретарь сказал в ответ, «Не часто, миледи». Я пригласил бы на танец вас, если бы вы оказали мне честь своим согласием. Крепкий орешек. Заставить Итана высказаться откровенно, все равно что штурмовать замок горсткой серпов. Мира сделала паузу, выстраивая план наступления. Итан тоже молчал. Видимо, он счел, что высокородные леди угодно вести расспросы, а от него требуются лишь ответы. Тут к столику подошел Архивариус.